Десять рецептов Жан-Клода. Рецепт первый. Софригит или Софрита, традиционный каталонский соус. Софригит в Испании Софрита одна из основ каталонской кухни. Это густой и очень ароматный соус из томатов, лука и чеснока, обжаренных в оливковом масле. Софригит означает сате. Используемый в качестве соуса. Он идеально подходит для рыбы, мидий, риса или жареных мяса и птицы. Сафригит используют как основу для многих рагу и рыбных блюд. Так как Каталония – часть Окситании, этот соус прочно вошел в ее кухню. Жан-Клод уверяет, что этот соус – самое старое блюдо. В давние времена он позволял удовлетворить потребность в овощах, когда к столу подавалось мясо. А мне он очень напомнил итальянскую основу для многих блюд – софрита, правда, софригит немного проще. Ингредиенты. одна луковица, два зубчика чеснока, один маленький зеленый перец, 6-8 очищенных помидоров, 25 мл белого вина, одна чайная ложка сахара, соль, перец по вкусу, оливковое масло. По желанию добавляют домашнюю ветчину, каянский перец, паприку, острые колбаски чоризо. Очищаем и мелко нарезаем лук и обжариваем на среднем огне в небольшом количестве оливкового масла. Когда он станет полупрозрачным, добавляем измельченный чеснок и помидоры, очищенные и нарезанные кусочками. Вливаем белое вино и готовим на сильном огне несколько минут, затем уменьшаем огонь и добавляем нарезанный кубиками перец. Приправляем солью, перцем и щепоткой сахара, чтобы смягчить кислотность помидора. Готовим на медленном огне, регулярно помешивая, пока не получим однородный, красивый густой соус с кусочками перца, который не должен раствориться. Подается немедленно. Рецепт второй. Суп из тыквы. Еще одно очень старое крестьянское блюдо. Вообще-то мы готовим его в холодное время. «Но тыква на рынке уж очень хороша, тем более, что его можно подать прохладным», сказал Жан-Клод. Ингредиенты. Тыква весом 1-1,5 килограмма. Две луковицы, два средних картофеля, три зубчика чеснока. Травки по вкусу, пара гвоздичек, соль, перец. Очищаем тыкву от семян и корочки, нарезаем кусочками тыкву и остальные овощи, доводим до кипения полтора литра бульона. Бульон в таких случаях Жан-Клод готовит заранее и очень просто, с букетом трав, который заранее собран у любого повара. Основа такого букета – петрушка, лук-порей, лавровый лист, тимьян, розмарин, часто сюда добавляют чебрец, базилик, эстрагон, перец горошком. Многие повара заранее раскладывают высушенные травы по мешочкам. Собственно, это примерно то же, что и наши мельнички или пакетики с приправами. В теплое время года используются, конечно, свежие травки. Доводим бульон до кипения, опускаем туда овощи и варим на медленном огне 20 минут. Как только овощи приготовились, перемешиваем все в блендере, приправляем солью, перцем, травками по вкусу, щепоткой мускатного ореха и парой раздавленных ножом гвоздичек. Подается суп без всяких добавок, либо с небольшим количеством «Крем Фреш», о котором я расскажу в конце аудиокниги. Можно посыпать тертым сыром или подать с поджаренными гренками, а если используешь крем-фреш, то выкладывай его по спирали, чтобы было красиво. И Жан-Клод ловко изобразил красивую спиральку на поверхности супа. Зимой можно добавить к овощам каштаны, а некоторые добавляют сушеные яблоки. Рецепт третий. Запеканка из тыквы на подушке из чесночного хлеба. Ингредиенты. 600 граммов тыквы, черствый деревенский хлеб, одна баночка свежих сливок, тертый сыр, два зубчика чеснока, соль, перец, мускатный орех, оливковое масло. Поджариваем хлеб в достаточном количестве, чтобы покрыть дно нашей формы для запекания. Натираем с обеих сторон чесноком. Слегка смазываем дно формы для запекания маслом и распределяем по дну ломтики хлеба. Очищаем тыкву и нарезаем ее небольшими кубиками со стороной 1 см. Выкладываем равномерно на хлеб, затем разделяем на ломтики хлеба. Приправляем солью и перцем. Затем вливаем густые сливки так, чтобы равномерно покрыть тыкву. Посыпаем мускатным орехом и тертым сыром. Выпекаем в горячей духовке при 200-220 градусах от 25 до 30 минут. Проверяем кончиком ножа. Тыква должна стать нежной. В этом блюде хлеб впитает сок тыквы и вернет свой аромат, усиленный вкусом чеснока. Подаем горячим с салатом или жареным мясом. Рецепт четвертый. Гратен из тыквы. Ингредиенты на 4 человека. 600 граммов тыквы, 2 столовые ложки свежих сливок, 80 граммов тертого сыра типа грюйер, 2 зубчика чеснока, щепотка мускатного ореха, соль, перец, одно яйцо, если понадобится. Очищаем тыкву от семечек и шкурки, нарезаем мякоть на кусочки. Отвариваем кусочки тыквы под крышкой в небольшом количестве воды с каплей оливкового масла и солью. Когда вода почти выкипит, Убираем крышку и даем воде выкипеть окончательно, а тыкве разбухнуть. Вынимаем тыкву, смешиваем со сливками, половиной тертого сыра и мелко нарезанным чесноком. Приправляем солью, перцем и мускатным орехом. Перемешиваем, выливаем в форму для запекания и посыпаем оставшимся сыром. Выпекаем 30 минут при 200 градусах. Рецепт пятый. Макаронады из сета. Это домашнее старое блюдо, типичное для города Сет. Макаронада олицетворяет историю и культуру этого города-острова. Это блюдо для бедняков, завезенное итальянскими иммигрантами в XVIII веке, готовили из остатков рыбы или мяса, приготовленных с макаронами. Сегодня, даже если рецептов столько, сколько домохозяек в Сете, типичная макаронада – это блюдо из макарон в сопровождении брожоль. также называемых жаворонками без головы, кусочков свернутого мяса с травами и нежирным беконом, которые тушат в томатном соусе, пока они не станут мягкими. Главный секрет блюда — в правильном соусе. «При твоей любви к итальянской кухне — это то, что надо», — сказал повар. «Это знаменитейшее блюдо, действительно пришедшее из Италии, но подстроенное под местные вкусы». Сет даже объявил международный конкурс на изготовление лучшей макаронады. Правда, и победили, конечно, повара из Сета. Ингредиенты. 8 кусочков очень нежного телячьего мяса или говяжьих щечек. Кусочки размером 15 на 6 сантиметров, толщиной 0,8 миллиметра. 400 граммов макарон вроде пине. 8 тонких ломтиков копченого бекона. 5 или 6 помидоров, 1 столовая ложка томатной пасты, 25 мл фруктового и легкого красного вина, 1 нарезанная луковица, 3 зубчика чеснока, 1 пучок петрушки, оливковое масло, щепотка паприки, 1 веточка тимьяна, 2 лавровых листа, цедра 1 апельсина. Мелко рубим петрушку с двумя зубчиками чеснока, раскладываем кусочки мяса. приправляем солью и перцем затем накрываем каждый ломтиком бекона и посыпаем петрушкой с чесноком скатываем в рулетик и скалываем зубочисткой обжариваем рулетики в сковороде с небольшим количеством оливкового масла когда они станут золотисто коричневыми вынимаем и откладываем кладем в сковороду нарезанный лук и обжариваем несколько минут пока он не станет золотистым добавляем очищенные помидоры томатную пасту вино, цедру апельсина, один зубчик чеснока. Добавляем немного теплой воды. Приправляем солью и перцем. Добавляем чайную ложку паприки, лавровый лист и тимьян. Возвращаем в сковороду рулетики, соус не должен покрывать их полностью, и тушим на медленном огне не менее полутора часов. Чем дольше, тем лучше. Регулярно проверяем, чтобы соус не выкипел, и при необходимости доливаем воду. Соус не должен пересохнуть. В конце тушения можно добавить соль перед стравки по вкусу. И за несколько минут до окончания приготовления готовим пине аль денте. Сливаем воду, не промываем. Вынимаем из сковороды мясо, выкладываем туда пасту, хорошенько перемешиваем, оставляем на горячей плите на пару минут. Пасту раскладываем на тарелке, а сверху рулетики. Рецепт шестой. Рыбное блюдо. Запеченная скумбрия посредиземноморски. Ингредиенты на 4 человека. 4 свежих скумбрии, 4 картофелины, 2 луковицы, 2 больших помидора, 2 зубчика чеснока. Фенхель, свежий или в семенах, заменяем укропом. Оливковое масло, соль, перец, по желанию белое сухое вино. Картофель очищаем. Нарезаем кружочками толщиной примерно полсантиметра и предварительно отвариваем 5 минут в кипящей подсоленной воде. Картофель должен оставаться твердым. Выкладываем картофель на дно формы для запекания, смазанной маслом. Посыпаем сверху измельченным луком, крупно порубленным чесноком, мелко нарезанным фенхелем. Приправляем солью и перцем. Помидоры нарезаем толстыми ломтиками, сбрызгиваем оливковым маслом, и выкладываем сверху в форму. Ставим овощи в горячую духовку при 160-170 градусах на 1 час. Чем дольше готовятся овощи, тем они слаще и ароматнее. Если овощи получаются слишком сухие, добавляем немного белого вина или воды. Разделываем скумбрию на филе, вынимаем форму из духовки и кладем сверху скумбрию, смазанную оливковым маслом, Ставим все в духовку при 180-200 градусах на 20 минут. Рецепт седьмой. Рыбная закуска. Риеты из скумбрии. Ингредиенты. Для заливки бульон. 1 стакан белого вина, 2 луковицы шалота, 2 морковки, 1 веточка тимьяна, 1 лавровый лист, 2 зубчика чеснока, перец и крупная соль. Для риетов. 4 скумбрии, крем фреш или густые жирные сливки, 2 третьих от веса очищенной скумбрии, крепкая горчица, 1 треть от веса очищенной скумбрии, свежая зелень, чеснок, петрушка, укроп, по вашему вкусу. Одна луковица шалота, 1-2 зубчика чеснока подается на тостах для аперитива. Разделываем скумбрию на филе. В кастрюлю вливаем стакан вина, И кладем крупно нарезанные ингредиенты бульона. Лук-шалот, морковь, веточку тимьяна, лавровый лист, зубчики чеснока, перец и крупную соль. Заливаем водой так, чтобы бульон покрыл скумбрию на два пальца. И доводим до кипения. Как закипело, кладем скумбрию в кипящую воду и тушим на среднем огне 10-15 минут. Остужаем скумбрию, крошим руками филе на мелкие кусочки, Добавляем горчицу, сливки, нарезанный кубиками лук-шалот, мелко нарезанный чеснок и зелень. Хорошенько перемешиваем вилкой до однородности, солим, перчим. Выкладываем в емкость для паштетов и ставим в холодильник на час. Подается к вину под аперитив на тостах. Хранится в холодильнике 4 дня, но можно заморозить на пару недель. Рецепт восьмой. Закуска. Луковый конфитюр с яблоками и апельсинами. Ингредиенты. Две красные крупные луковицы, одно яблоко, 100 граммов сахара, 100 миллилитров белого сухого вина, одна столовая ложка красного винного уксуса, чуть-чуть сухой апельсиновой цедры, щепотка сухих травок, тимьян, базилик, розмарин. Нарезаем очищенные луковицы и яблоко кубиками, добавляем сахар. Посыпаем щепоткой травок Можно добавить немного сухой цедры апельсина. Вливаем вино. Ставим на сильный огонь, доводим до кипения, убавляем огонь и варим 20 минут. Доводим до кипения, уменьшаем огонь и готовим 20 минут. Убираем с огня. Даем отдохнуть полчаса. Теперь вливаем винный уксус, снова ставим на огонь и доводим до кипения. Остужаем, размешиваем хорошенько блендером и раскладываем по стеклянным баночкам. подаем к мясным блюдам или в качестве закуски на аперитив с багетом. Можно хранить и как обычную консервацию, уложив в банке и закрыв крышками для консервов. Рецепт девятый. Десерт. Черничный пирог из пиренеев. Ингредиенты. Три яйца. 250 граммов муки. 250 граммов сахарной пудры. 75 граммов сливочного масла. Один пакетик разрыхлителя, 70 мл рома, 50 мл молока, 100 граммов свежей или замороженной черники. Разогреваем духовку до 180 градусов. За это время моем чернику и сливаем воду. Растапливаем масло на слабом огне, взбиваем яичные желтки вместе с растопленным маслом, добавляем сахар и осторожно вливаем молоко. Добавляем муку, помешивая, чтобы не было комков, и разрыхлитель, затем ром. Взбиваем до пиков яичные белки и аккуратно добавляем их в смесь. Выкладываем тесто в форму, раскладываем сверху чернику. Ставим в духовку при 180 градусах на 60 минут. Рецепт 10. Кекс с оливками. Ингредиенты. 200 граммов муки, 200 граммов окорока, 150 граммов зеленых оливок без косточек, 100 г тертого сыра типа Грюер, 50 мл оливкового масла, 150 мл молока, один пакетик разрыхлителя, соль, перец. Разогреваем духовку до 180 градусов. За это время нарезаем ветчину небольшими кубиками, а оливки на половинке. В миске смешиваем муку и разрыхлитель, добавляем яйца и энергично взбиваем. Вливаем оливковое масло, а затем молоко снова перемешиваем. Когда тесто станет однородным, добавляем тертый сыр, ветчину и оливки. Солим, перчим, еще раз хорошо вымешиваем. Смазываем маслом и немного мукой форму для запекания. Вливаем тесто и выпекаем 50 минут. Даем остыть в духовке, прежде чем вынимать кекс.